Аделина. Приятно чувствовать, что дело, которому ты посвящаешь жизнь, и место, в которое вкладываешь силы и душу, стали родными еще кому-то. Я всегда думаю об этом, когда оказываюсь на территории клиники и вижу, как относится персонал к этому месту. У нас всегда чисто и красиво. И заслуга здесь не столько нанятых садовника и дворников, но большей частью наших медсестер. И работниц пищеблока, а также анестезиолога Инны Калмыковой. Когда я брала ее на работу, даже представить не могла, что эта невысокая хрупкая женщина с чуть вьющимися коротко постриженными каштановыми волосами, окажется еще и прекрасным ландшафтным дизайнером. В первую же весну она пришла ко мне с предложением обновить клумбы и разбить новые в таких местах большого парка, о которых я, например, даже не задумывалась. Однако, доверившись Калмыковой, через несколько месяцев обнаружила, что клумбы самых причудливых форм, в том числе и каркасные фигурки животных, размещенные в разных углах парка, сделали его по-настоящему сказочным и уютным. У анестезиолога, помимо высокой квалификации в профессии, оказались еще и золотые руки во всем, что касалось цветочных дел, и я мысленно похвалила себя за то, что все-таки взяла ее. А ведь могло сложиться и по-другому. Психолог Иващенко после первого же разговора с сынной сказал мне, что та ему не нравится и кажется весьма подозрительной. Я насторожилась. Чего-чего о подозрительных людей в клинике я видеть больше не хотела. Тут и так регулярно появлялись довольно странные персонажи как среди пациентов, так и среди персонала. И это иной раз вызывало определенные сложности, мягко выражаясь. Создавалось впечатление, что моя клиника притягивает людей в высшей степени профессиональных, но с какими-то скелетами в шкафах, с какими-то прошлыми сложностями. Это касалось даже меня самой, даже моего мужа Матвея, и порой я думала, что именно в этом причина. Я чувствую в людях эти сложности и не могу отказать. Однако Калмыкову бы я не взяла и уже настроилась отказать ей. Но тут, как обычно, случилось непредвиденное. Наш бессменный анестезиолог Артём разбился в аварии, а его более молодой коллега Влад ни за что не справился бы с такими объемами операций, как проводились в клинике. Словом, судьба распорядилась так, что Инна Калмыкова стала частью коллектива, но я пока не пожалела об этом ни разу. Ну и увлечение ландшафтным дизайном, конечно, Тоже добавляла ей веса в моих глазах. Сейчас, идя по аллее от парковки к административному корпусу, где находился мой кабинет, я с удовольствием отмечала, что все клумбы укрыты зеленью и цветами, как ковриками. От них исходит приятный медовый аромат, и это как-то успокаивает, настраивает на хорошее. Я невольно задержалась у большой клумбы в форме сердца, усеянные мелкими белыми, розовыми и маслянисто желтыми цветами. Они тонко пахли, и я никак не могла вспомнить название. «Доброе утро, Аделина Эдуардовна!» раздалась за спиной, и я повернулась. Ко мне приближалась Инна Калмыкова, чуть задыхаясь от быстрой ходьбы, раскрасневшаяся и слегка растрепанная. «Доброе утро, Инна Алексеевна! Вы сегодня рано». «Почему?» Как-то растерянно спросила она, бросив взгляд на часы, и вдруг расхохоталась. «Да у меня часы вперед бегут, надо же! А я детей подняла ни свет ни заря. Сына в лагерь отвезла, думаю, почему так тихо? Ох ты!» Она завозилась наручными часиками, переводя стрелки. «Вы не знаете, как цветы называются?» — спросила я, кивая на клумбу, и Калмыкова улыбнулась. «Вообще, это гипсофилы!» но мне больше нравится английское «дыхание ребенка. «Дыхание ребенка? переспросила я, никогда прежде не слышавшая подобное название цветка. «Да, существует легенда, что в горах разбился мальчик, пасший овец. Искал отбившуюся от стада овцу и не заметил высокого обрыва, упал. Мать искала его несколько дней, а обнаружила только вот эти цветы». Инна рукой указала на белые головки. «Жуткая легенда», — поёжилась я. «Да, вот и немцам так казалось, потому они называют их «вуаль невесты». «Откуда вы все это знаете, Инна Алексеевна?» «Так я много лет занималась разведением цветов. Дом был загородный, большой, с садом. Пока в декрете сидела, нужно было чем-то заниматься. Вот я и занималась. Я понимаю, странно звучит. Анестезиолог, и вдруг...» «Да почему же?» «Наоборот, интересно. Когда вы только время находите для такого хобби?» «Ну, сейчас-то я только тут, в клинике цветы высаживаю. Квартира в обычном доме», — пожала плечами Калмыкова, и в ее лице вдруг мелькнуло что-то странное. «Жалеете, что из столицы уехали?» Она снова пожала плечами. «Не особенно. Здесь все таки родной город. Мне кажется, я вашего отца знала». Все может быть, он работал в больнице скорой помощи, заведовал приемным отделением. Я почему-то вдруг сразу вспомнила Алексея Максимовича Калмыкова: высокого, сухощавого, с тяжелым профилем и кустистыми бровями. Он всегда так стремительно передвигался по коридору отделения, что полы его халата летели сзади, как крылья, и я отчетливо помнила этот момент. Калмыков умер лет семь назад от инфаркта, прямо на работе. «Странно, что я раньше об этом не вспомнила. Может, оно и к лучшему», — с грустной улыбкой отозвалась Инна. «Мне вот сегодня дочь заявила, что быть Калмыковой в нашем городе — наказание, особенно если учишься в медицинском институте». Подозреваю, что Галина Григорьевна Ганченко особенно придирчива?» предположила я и не ошиблась, и накивнула. «А то... Да вы наверняка тоже через это прошли, как и я». «Наверняка», — заверила я, и даже поежилась вспомнив 3Г, как мы называли заведующую кафедрой неорганической химии. К детям врача она придиралась с такой силой, что редкий из нас сдавал проклятую неорганику с первого раза, и меня эта участь тоже не обошла. Я не понимаю, как у Майи Михалны могла получиться такая бестолковая дочь, негадовала Ганченко, с видимым удовольствием выставляя мне в зачетку Неут. Я рыдала всю дорогу домой, потому что зубрила билеты неделю, просыпаясь ночами в холодном поту, а в итоге получила два дополнительных вопроса из курса для специалистов химической отрасли, а вовсе не медицины, на чем и засыпалась. Мама, кстати, отнеслась к этому совершенно спокойно и даже равнодушно. Ганченко просто ненавидит тех, у кого есть дети. Это нам она мстит, а вовсе не вам, потому что своих у нее нет. Она всю себя посвятила преподаванию, а мы вроде как отвлекались от медицины, чтобы потомством обзавестись. Такая вот странная логика. Не обращай внимания, пересдашь. Я действительно пересдала. Но Галина Григорьевна, выходит, все еще преподавала и продолжала тихо гнобить детей из медицинских династий. Ничего не поменялось. Как вам работается, Инна Алексеевна? спросила я, когда мы уже подошли к административному корпусу. Калмыкова пожала плечами. Хорошо. В принципе, если знаешь работу, то место ведь не так важно. И тут она как-то съежилась словно спохватившись, что сказала лишнее, забормотала, глядя на выложенную брусчаткой дорожку. То есть я имела в виду, что, в общем, а вы правы, Инна Алексеевна, прервала я. Когда человек профессионален, то работа у него на первом плане, а потом уж все остальное. У вас операции сегодня? Да, с облегчением выдохнула она. С Мажаровым и Савдеевым. Отлично. «Тогда не буду задерживать. Готовьтесь к обходу». Мы уже вошли в здание, и Калмыкова побежала направо к лестнице, ведущей в гардероб, а я поднялась к себе в кабинет. Чем-то она меня настораживала, эта маленькая женщина с короткой стрижкой и вечно испуганными глазами. Мне постоянно казалось, что Калмыкова оглядывается, даже когда идет по коридору с кем-то из коллег, словно ждет нападения. Но я видела, какой она становится в операционной, когда даёт наркоз, и потом следит за состоянием пациента на столе. Это была совершенно другая Инна, собранная, чёткая, без единого лишнего движения. В последнее время Матвей полюбил работать с ней и всё чаще просил поставить ему анестезиологом Калмыкову, а уж мой муж умел ценить профессиональные качества. Но меня все равно не покидало это странное чувство, которое я испытывала всякий раз при взгляде на Инну Калмыкову. Надо все таки с Иващенко поговорить еще раз. Вдруг я что-то упустила. После случая с Полиной Ненашевой я стала опасаться всякого рода странностей у своих врачей. В последнее время в моей клинике и так происходит слишком много. И ставить под удар репутацию... А то и вовсе лицензию и я не собиралась. Лучше перестраховаться, чем потом опять разгребать последствия.